«Такие случаи могли быть в те времена», — подтвердил я. «Простите, я профан в Геральдике. Яновские, мне кажется, ведут свой род на нашей земле с двенадцатого столетия». «С тринадцатого», — сказала она, — «и лучше бы не вели. Эти законы рода — чистая глупость, но против них не пойдешь. Эти канины...» Это необходимость жить в этом доме кому-то из наследников, запрет продавать его. А между тем мы нищие, и дом этот ужасный дом. На нас словно лежит какое-то проклятие. Дважды лишали герба, травили. Почти никто из предков не умер своей смертью. Вот этого в красном плаще живьем отпере в церкви. «Вот эта женщина с неприятным лицом, наша дальняя родственница Достоевская, между прочим, дальний предок известного писателя, убила мужа и чуть не добралась до пасынка, ее приговорили к смерти, что поделаешь, за все это надо платить потомкам, и на мне род Яновских окончится». А как мне иногда хочется на теплое солнце, под сень настоящих деревьев, которые здесь не растут. Порой мне снятся они, молодые, огромные, воздушные, как зеленое облака, и воды такие светлые, такие полные, что занимает дух, что останавливается от счастья сердце». А тут эти безобразные, мерзкие ели, трясина, мрак. Пламя камина слегка разрумянило ее лицо. За окнами уже легла глубокая черная ночь, и, кажется, начался снова ливень. «Ах, пан Белорецкий, я такая счастливая, что вы здесь, что рядом есть человек. Обычно я в такие вечера громко пою». Но я и песен хороших не знаю, все старые, из рукописных книг, собранных дедом. И там ужасы. Человек тянет по росной траве кровавый след, А колокол, что давно утонул в трясине, звонит по ночам, звонит, звонит. Приходят дни и отходят дни. Запела она глубоким дрожащим голосом Приходят дни и отходят дни На свет наплывает тень Бьется сказко с кельдеем суком, Бьется и ночь и день Кровь от надсады с ногтей бежит Мечут пламя и сталь звенит И упал сказко, и покликал он Где вы, други, не слышат они? Любка Юрьевна голос узнала его, собрала свой могучий рот, и побегли есмо на конях они до далеких рыжих болот. А дальше плохо, не хочу петь, только и хорошего, что последние слова. И они любили друг друга, и в согласии их годы шли, пока солнце сияло над грешной землей, пока вместе с землею пошли. Я был глубоко от всего сердца растроган. Такое чувство бывает лишь тогда, когда человек глубоко верит в то, о чем поет. И какая чудесная, старинная песня! А она вдруг уткнулась лицом в ладони и зарыдала. Честное слово, сердце мое облилось кровью. Что поделаешь? Я вообще непростительно жалостливый. Не помню, какими словами я ее утешал. Уважаемый читатель, до этого самого места я в своем рассказе был, так сказать, суровым реалистом. Вы знаете, я небольшой охотник до романов в духе мадам Ратклифф, и первый не поверил бы, если бы кто рассказал мне о том, что случилось дальше. И от того тон моего рассказа резко меняется. Поверьте мне, если бы все это было выдумкой, я выдумал бы что-то совсем иное. У меня, надеюсь, хороший вкус, а подобного ни один из уважающих себя романистов не осмелился бы предлагать серьезным людям. Но я рассказываю чистую правду. Мне нельзя лгать. Это для меня слишком личное, слишком важное поэтому буду рассказывать, как оно было. Мы сидели некоторое время молча, камин догорал, и мрак поселился в углах огромного зала, когда я взглянул на нее и испугался. Такие широкие были у нее глаза, так странно, наклонена голова, и совсем не было видно губ. Так они побелели. «Слышите?» Я прислушался. У меня тонкий слух, однако лишь спустя минуту я услышал то, что слышала она. Где-то в коридоре, слева от нас, скрипел под чьими-то шагами паркет. Кто-то шел длинными бесконечными переходами, и шаги то затихали, то возникали вновь. Слышите? Топ, топ, топ. Панна Надея «Что с вами? Что такое?» «Пустите меня! Это малый человек! Это снова он! По мою душу!» Из всего этого я понял лишь то, что в этом доме кто-то развлекается какими-то нелепыми шутками, что какой-то шалопай пугает женщину, Не обращая внимания на то, что она вцепилась в мой рукав, пытаясь удержать, я схватил каминную кочергу и бросился по ступенькам к коридору. Это было дело минуты. И я распахнул дверь ногой. Огромный коридор был полутемный, но я хорошо видел, что в нем никого нет. Да, никого не было. Были только шаги, которые звучали по-прежнему немного неуверенно, но довольно громко. Они были совсем близко от меня, но понемногу отдалялись в другой конец коридора. Что оставалось делать? Воевать с тем, кого не видишь? Я знал, что это напрасная затея, но я швырнул кочергу прямо в то место, откуда слышались шаги. Кочерга пролезала пустоту и со звоном упала на пол. Смешно? Мне было в то время, как вы догадываетесь, не до смеха. В ответ на мой достохвальный рыцарский удар что-то жалобно застонало, потом послышались еще два-три шага, и все смолкло. Только тут я вспомнил, что хозяйка осталась одна в огромном, скудно освещенном зале, и поспешил к ней. Я ожидал, что она потеряла сознание, сошла с ума от ужаса, умерла. Но только не то, что увидел. Яновская стояла у камина, лицо ее было суровым, мрачным, почти спокойным, с тем же самым непонятным выражением глаз. — Напрасно вы бросились туда, — сказала она. — Вы, конечно, никого не видели. Я знаю, потому что вижу его только я и еще иногда экономка. И Берман видел его. Кого его? Малого человека, болотных елин. «А что это такое?» «Не знаю, но он появляется, когда в болотных ялинах кто-то должен умереть внезапной смертью. Он может ходить еще год, но он дождется своего». «Возможно, — неудачно пошутил я, — будет себе ходить еще лет семьдесят, пока вас не похоронят правнуки». Она резко откинула голову. «Я ненавижу тех, кто женится». И не смейте шутить на эту тему. Это слишком серьезно. Так погибли восемь моих предков. Это только те, о ком имеются записи, и всегда у них упоминается малый человек. Надея Романовна, не волнуйтесь, но наши предки верили, между прочим, и в ведьмаков, и всегда находились люди, которые клялись, что видели их. А отец, мой отец... «Это не записи. Это слышала. Это видела я сама». Отец был атеист, но в малого человека и он верил до того самого дня, когда его доконала дикая охота. «Я слышала. Понимаете, тут вы меня не убедите. Эти шаги звучали в нашем дворце перед его смертью почти каждый день. Что мне было делать? Убеждать ее, что это была слуховая галлюцинация?» Но я не галлюцинировал, я отчетливо слышал шаги и стон. Говорить, что это какой-то хитрый акустический эффект, не знаю. Помогло бы это, хотя половина слухов о привидениях в старых домах имеет в своей основе именно такие фокусы. Например, известное привидение дворца Любомирских в Дубровне обнаружилось, наконец, в виде сосуда с ртутью и золотыми монетами, который какой-то неизвестный шутник лет за сто до этого замуровал в дымоход на солнечной стороне.